во 2. Что такое инквизиция? Существуют явления, о которых слышали многие, но только в самых общих чертах. По ходу моей сказки об одном таком явлении инквизиции надо рассказать поподробнее. С IV века нашей эры, с того времени, как христианство перестало быть гонимой религией и начало превращаться в религию господствующую, среди христиан шел спор надо ли прибегать к силе, чтобы карать тех, кто искажает истинную христианскую веру. Притом, конечно, не было согласия, какое именно христианство истинное, ибо оно еще с IV века стало распадаться на разные течения. В XI веке окончательно решили, что вразумлять инакомыслящих, то есть диссидентов и еретиков, мечом и костром, можно и нужно. Вот в то время западное христианство, оно же римско-католическое или латинское, столкнулось впервые серьезно с ересью. От греческого хайресис – философская школа, секта. Самой мерзкой и самой многочисленной сектой считались катары. Другие, с точки зрения Рима, были менее мерзкими. Итак, церковь повела борьбу с катарами. Давайте поговорим о них чуть-чуть. Давным-давно... В Древней Персии жил легендарный пророк Зороастр Заратустра. Кажется, от него пошел дуализм. То есть в мире идет вечная борьба двух начал – злого и доброго. Причем злая сила не слабее доброй, не подчинена ей и может творить. В этом отличие дуализма от монотеизма – религий, в которых миром правит Бог, один, добрый, справедливый и все сотворивший. Зороастрийцы, огнепоклонники, в небольшом количестве есть и сейчас. Их центр находится в Бомбее. Дальнейшее развитие дуализм получил в учении Мани, Манеса. Это историческая фигура. Он жил в третьем веке нашей эры. Так вот, по его мнению, весь наш мир сотворен злым началом, поэтому он такой скверный. Творение доброго Бога — это только духовный мир. Тут можно много рассказывать, но я ограничусь тем, что Мани думала о евреях. Так как евреи – избранный народ Творца, а Творец материального мира по Мани – это злой бог, то есть черный бог, бог тьмы, евреи – самые дрянье есть. Так что самый бескомпромиссный антисемитизм в былые времена называли манихейским, изредка и теперь так называют. Манихейство жестоко преследовали все, кому не лень и персы-зароастрийцы, и языческие власти Рима в III веке нашей эры, и подымающееся христианство. Сам Мани мученически погиб в Персии. Когда в VII веке появился ислам, мусульмане тоже преследовали манихеев. Кажется, только от евреев они зла не видели. Классическое манихейство исчезло, но на смену ему пришли секты, исповедовавшие религию, в которой элементы христианства – смешивались с пессимистическим манихейским дуализмом. Секты эти были многочисленны на Ближнем Востоке и Балканах. С ними упорно боролась Византия, а в XI веке они стали распространяться и в Западной Европе, в первую очередь на юге Франции. Это и были катары. Они не были антисемитами, были пацифистами и аскетами и свято верили, что мир вокруг них – сплошная гадость. Подробности их учения нам не важны. Важно то, что сумело это учение захватить и часть южнофранцузской знати. Отчаявшись остановить распространение этой веры проповедями и диспутами, церковь в начале XIII века решила прибегнуть к силе. Ибо, как говорил святой Доминик, где не действует слово, там помогает палка. Запомним это. Был объявлен очередной крестовый поход. Начались альбегойские войны. Альбегойцы – общее название южнофранцузских еретиков по названию города Альби. Кстати, палка, в словах святого Доминика, выражение не только образное. Считалось, что если духовные лица, монахи и священники, хотят сражаться, а такое бывало, им пристойнее идти в бой с дубиной, чтобы крови в бою не проливать. Понятно, что в ходе войны пацифизм мешал катарам. После долгой борьбы католики победили. Уже в ту пору случались первые аутодафе – массовые сожжения людей, в дословном переводе – акт веры. На костры посылали сразу многих. Мы с этим и дальше встретимся. Но это еще не была инквизиция в точном смысле этого слова. Не было еще и законов против херетиков и тех, кто их укрывает. После военного поражения… Катары ушли в подполье. Отчасти, даже в прямом смысле слова, они прятались в пещерах. И потребовалась организация, чтобы вылавливать их самих и тех, кто им сочувствует и их прячет. Чтобы занималась именно сыском, не отвлекаясь на все остальное. Такую организацию и создали. Официальный день ее рождения 20 апреля 1233 года в соответствии с грамотой Папы Римского Григория IX. «Инквиситио» по латыни «розыск». Официальное название – Святая Инквизиция, служба святого следствия. Она истребила ересь катаров под корень, но без работы не осталось. Нашлись другие еретики, ведьмы и колдуны, но не евреи. Пока.